Глава двадцать четвертая. Лорд многого хочет. В общем, я не согласилась на полноценную женитьбу. Как бы мужчина ни фыркал и ни закатывал в раздражении глаза, но я была уверена, что жениться нужно не для того, чтобы поймать преступника. Но бесчувственному лорду это было не объяснить. Он искренне не понимал, чем я могу быть недовольна, ведь это выгодно со всех сторон. Так что все, о чем мы договорились... Это об обычной помолвке, которую можно было бы разорвать в любой момент после поимки преступников. Каким бы недовольным ни остался мужчина, но ему пришлось смириться. А в газетах следующим утром вышел срочный выпуск, рассказывающий о помолвке одного из самых завидных холостяков города и обанкротившейся артефакторши, которая вне себя от счастья, а еще вот-вот скоро откроет свою лавку артефактов, потому как сама является магом. Дальше шло расписание открытия лавки и прочие новости. Судя по излишне довольному лицу судьи, который принес мне эту газету, текст писал он сам. Я скептически посмотрела в зеркало, выискивая ту самую счастливую невесту, а потом поинтересовалась. «Вы собираетесь все эти дни быть здесь?» «Конечно», — кивнул он. «Я целую неделю улаживал дела дома с поверенным и на фабрике». Так что три дня я планирую не отходить от вас ни на шаг. А ночью я заломила бровь. Судя по этой статье, мы помолвлены, а не женаты. Так что я не могу постелить вам на диване в кабинете, не рискуя вызвать на себя осуждение общественности. За вами сейчас будут пристально следить. Мне все равно, что обо мне думают люди, — отрезан фабрикант, явно считая, что разговор закончен. Вас и так хотели отравить, забыли? Я покосилась на устрашающего вида гору склянок в углу, которую с утра оставил доктор, когда его срочно вызвал фабрикант. Пусть моя нога уже была в полном порядке, но отравление ядовитыми парами не прошло бесследно. Я до сих пор чувствовала дикую слабость. «А мне не все равно, что обо мне подумают люди и о чем будут судачить на улицах», — ответила я. «Поимка ваших преступников закончится, и мы разорвем помолвку». Предлагаете мне жить с опозоренной репутацией?» Мужчина нахмурился. «Кто сказал, что помолвку надо разрывать?» «А что, вы готовы жениться на...» Я снова взяла газету и процитировала. Обанкротившийся артефакторше?» «Да, меня зовут Кэтрин Мейс, и я довела до разорения целый род. Фактически он перестал существовать. У него были долги. Зато теперь ни долгов, ни имени», усмехнулась я. «Лорд Фелтон...» Я не против того, что вы здесь, но если вы собираетесь и дальше здесь оставаться, то вам придется стать полезным. Хотите сказать, я бесполезен? Я не знаю, пожалуй, я плечами. Какая мне польза от того, что вы проминаете сиденье в моем кресле? Вот если бы вы передвинули прилавок с центра комнаты вон в тот угол, то я могла бы составить лучшее впечатление о вашей профпригодности. Некоторое время меня рассматривали недоверчиво восхищенным взглядом. — Клянусь честью, — выдохнул он, — вы первая женщина, которая осмеливается крутить мною, как ей вздумается. Сочту это за комплимент, сэр. Мужчина усмехнулся и, резко оттолкнувшись руками от подлокотников кресла, направился к прилавку, по дороге снимая дорогой пиджак и расстегивая пуговицы на рукавах сорочки, чтобы их закатать. От созерцания крепкой спины бывшего судьи меня отвлек Крум, который умудрился уронить один из образцов для выставки. Я кинулась поднимать артефакт, от которого отвалилась рукоятка, когда услышала. «А что это за штука?» «Тостер», — машинально ответила я, думая о том, что в следующей модели надо учесть недостатки и сделать рукоятку покрепче. «Поджаривает ломтики хлеба». «Как на сковородке?» «Именно. Только для него не нужна сковородка, не нужно масла, и не нужно каждый раз зажигать плиту». Он работает просто одним нажатием на кнопку. «Забавно», – прозвучал голос фабриканта над моей макушкой. «Вы решили не послушаться меня и сделать набор примерной домохозяйки?» Я встала с корточек и с гордым видом развернулась. «Я делаю набор кухонной бытовой техники для сильной и умной женщины. Она может быть матерью большого количества детей. И это, – я показала на выставочные образцы, – поможет ей облегчить быт, чтобы больше времени уделять своим детям. Или же она может быть бизнес-леди, которая посвящает себя любимому делу и науке. Можно нанять повариху и платить ей каждый месяц. А можно купить у меня приборы бытовой техники, которые будут работать долгие годы. Причем без подзарядки. И не нужно тратить время и деньги на посторонних людей. Мужчина на мою пламенную речь поднял бровь. «А если им окажется не нужно это...» Если им это окажется не нужно, то я буду продавать свои артефакты ресторанам, чтобы они могли оптимизировать рабочие процессы, быстрее готовить заказы, обслуживать много клиентов и держать меньше персонала. К первой брови добавилась вторая. А если и им ваши изобретения станут не нужны? Я сделала шаг на сближение и запрокинула голову, глядя мужчине прямо в глаза. Тогда я продам разработки одному уверенному в себе фабриканту, Он сможет правильно подать любую идею и... И... наклонился к моему лицу мужчина, опаляя кожу горячим терпким дыханием. И продать ее. Практически прошептала я в мужские губы и, моргнув, перевела взгляд снова на глаза, в которых плясал огонь. Замечательно, мисс Мейс, усмехнулся фабрикант, заставляя поджиматься мои пальчики на ногах. Куда мне это ставить? Прервал нас недовольный голос Крума держащего в руках огромную мультиварку. Точнее, ее аналог. Да потопный, если уж честно. Чтобы регулировать температуру на программах, мне пришлось делать разные контуры обогрева, включающиеся обособленно от соседей, а вместо таймера там были вставлены в корпусе песочные часы с регулируемым разъемом, через который просачивается песок. Когда последняя песчинка достигала дна, то звенел небольшой колокольчик — и нагревательный элемент автоматически отключался. Я надеялась, что в будущем я смогу усовершенствовать эту модель и сделать так, чтобы прибор не был настолько огромным. Пока же, как выставочный образец, он и так разрывал все шаблоны и привычки местного населения. Я нехотя оторвалась от созерцания почерневших глаз фабриканта и расчистила пространство на столе для мультиварки. «Где вы берете все эти идеи?» — поинтересовался мужчина, внимательно рассматривая представленный миксер, блендер, аналог микроволновки и электрического чайника. — У меня очень богатая фантазия, — усмехнулась ему, раздумывая, смогу ли я когда-нибудь признаться, что не из этого мира. — Довольно интересно у вас голова работает, леди, — заметил фабрикант. Я лишь пожала плечами. — В моей голове я еще хотела додуматься до того, чтобы создать кофемашину и посудомойку, Но знаний и ума пока не хватало. Мне было легче, потому что не приходилось придумывать с нуля. И пусть я не знала техническую начинку земных приборов, меня спасала осведомленность и новые знания, полученные в этом мире. А также... Да, талант. Талант, который у меня открывался вместе со способностями мага. Так что постепенно... Постепенно я надеялась, что смогу додуматься и до более сложных приборов. «Пока что все, что я создала и придумала, были скорее грубыми копиями. Но для этого мира и это уже было новшество и новаторство. А жизнь у меня, я надеялась, будет еще длинной, и я все успею. А сейчас главное – пережить открытие лавки. В любом смысле!»